Мало-помалу ирония исчезла. Привычки и причуды энского света перестали казаться ему необычными. Сам он в слишком большой степени разделял их, чтобы осуждать. На всех порах приближалась весна. Ее приход был вопросом нескольких дней. Сперва Чульен не обратил на это внимания, но приглашения на светские рауты стали редкими, а затем и вовсе прекратились. Ну, в конце концов, он признался в этом мадемуазель де Кармон, и та объяснила происходящее так. В межсезонье, когда покою в городе вот-вот наступит конец, и она заполнит туристы, всегда наступает такое время, когда жизнь словно замирает. А если проще, шла подготовка к переезду за город, и требовалось Энергия Дианы Данини, чтобы так рано принимать гостей на вилле, Слом, эти дамы были заняты большой весенней уборкой. Прогулки Жюльена по городу подтвердили слова секретарши. Улицы опустели. Лавочники в квартале Сен-Федерико, казалось, ждали у моря погоды. Он за бесценок купил несколько безделушек, Картин обнаруженных им в чуланах лавок, куда складывалась поломанная мебель, устаревшие или вышедшие из употребления товары. Несколько раз заходил в церковь санта мария де Пачи, Пределы ее были пусты. Он долго бродил по ней, уже не вглядываясь в знакомые фрески. Однажды утром, сидя на краю колодца, Он вытащил из кармана старый конверт и что-то на нем записал, словно хотел, не сходя с места, продлить этим мгновение покоя. Монах был в белой рясе кивнул ему. В огромном сверкающем нефе он остановился перед величественным распятием, которым так любовался в первые свои посещения, и поставил свечу. Это было ново и неожиданно для него самого толком не знающего, верит ли он еще. Губы его шевельнулись, припоминая слова молитвы, некогда знакомые ему. Часовня с распятием была выстроена Беккерами, а соседняя Данини, а еще одна Нюйтерами. Часовня Григорию была всегда на запоре. За неделю до вербного воскресенья, венчающего начало весны, к нему снова зашел Валерио, И они провели вместе вечер. Они теперь часто виделись. Валерио водил его по музеям, уже знакомым Жюльену, и показал ему еще ряд знаменитых полотен, которыми так гордился город. Сводил он его и в запасники, и в реставрационные мастерские. Но даже в уже хорошо знакомых ему музейных залах Жюльен узнал много нового о картинах, которые любил Валерию. Тот часто повторял ему, что значительность сюжета не играет важной роли. Чем больше стараются критики или простые зрители расшифровать самые замысловатые символы, тем больше утверждается личность Творца, порой лишь переводящего в образы почти закодированный язык. Жюльен слушал собеседника, не пытаясь вникнуть в его слова по-настоящему. Зато он очень хорошо понимал, что между прошлым города вкупе с его ежедневной жизнью, с этими святыми и мучениками, этими сеньорами, со свитой и портретами, с которых на него в не меньшей степени, чем он на них, смотрели изображенные на них люди, существовала очень тесная и определенная взаимосвязь. Различные образы и символы рассказывали, по сути, одну и ту же историю. Историю н, вечную историю. Он отважился посвятить Валерию в свои мысли. Тот молча выслушал его. В понедельник, незадолго до вербного воскресенья, Валерию позвонил ему, как это часто случалось, чтобы предупредить о своем приходе. Он сразу упал в кресло и опорожнил, Несколько рюмок выдержанного коньяка, которым Жюльен регулярно запасался у своего отдаленного родственника, жившего близ Ангулема. «Бывают дни, когда мне больше не в моготу». Вырвалось у Валерио после долгой паузы. Залпом осушив очередную рюмку, он зашелся в приступе кашля. Жюльен понял, в чем дело. Жизнь Валерия протекает меж двух огней, но Валерио покачал головой. Виолетта и мод это не самое трудное. Он много и слишком быстро пил, и по его бессвязной речи Жюльен понял, что дело в самом городе, жизнь в котором стала для его друга невыносимой. В этот вечер, засидевшись у него, Валерио не сказал ничего более определенного. Он лишь излил свою горечь и яростно, но обреченно нападал на все то, что так радовало Чульена. Вспоминал, как бывал счастлив вдали от Эн, С ностальгией, подогретый алкоголем,